Глава 15. Из ислама в ислам. Обветшавших мамилюков вытесняют свежие турки, а город приобретает свою последнюю городскую стену. Эпиграф. Прежде одну свинью кормили, а теперь с поросятами. Первое столетие турецкого владычества. В 1497-1499 годах Португальский мореплаватель Васко де Гама обогнул морем Африку и приплыл в Индию. Казалось бы, при чем тут Иерусалим? Но в одно десятилетие после этого мамилюки, которые контролировали всю торговлю между Европой и Востоком, стали европейцам совершенно не нужны. Египет утратил свое значение как перевалочная база восточных товаров. Мамилюкский султанат начал хереть и в конце концов пал. Иерусалим, его окрестности попали под турецкое владычество в 1517 году. Брал город турецкий султан Селим I 1512-1520. До этого бравый Селим разгромил в 1514 Персию. Турки полагали Палестину частью Сирии и не видели ее географической или политической целостности. Поэтому территория будущего Израиля оказалась поделенной между двумя областями. Виллайотами, как называлось у турок, империи. Виллайот Акры, Аку, вошел Ливан и северная часть Палестины до Назарета и Тверии включительно. Остальная часть страны вошла в крупный виллайот Дамаска, который помимо центральной и южной частей Палестины объединил часть Сирии и нынешней Иордании. В те времена слово «Палестина» самими ее жителями не употреблялось. Для турков вся эта территория была просто Южной сирией. Для евреев эта страна всегда была Эрец-Исраэль. Турецкий султан Сулейман Великолепный 1520-1566 проявлял особое внимание к Иерусалиму, и в годы его царствования город преобразился. В 1536-1541 годах в округе Иерусалима была возведена новая городская стена, сохранившаяся до наших дней. Иллюстрация 33. Она проходила по остаткам древних городских стен, и в ней имелось шесть ворот. Строительство стены было серьезным многолетним мероприятием. И об этом у нас речь ниже. Особым богатством архитектурного оформления отличались северные ворота, дамасские, шхемские. По распоряжению султана мозаичная облицовка мечети-купол-скалы была заменена многоцветными изразцами. Была значительно расширена и исправлена система водоснабжения города, включавшая водовода Цоломоновых прудов, Близ бейт глубокий бассейн возле западной стены Иерусалима Брехата-Султан и пять украшенных резьбой по камню водоразборных сооружений в самом городе. Городскую стену, может быть, и не стали бы столь скоро строить, но в 1535 году император Священной Римской империи Карл V захватил Тунис у турок появились опасения, что христиане могут взяться за старое и пойти на город с очередным крестовым походом. Землетрясение 1546 года нанесло серьезный урон городу. Турки выделили тогда особые деньги на восстановление Иерусалима. Тогда же была подновлена городская крепость возле Явских ворот. Но годы бурного строительства вскоре сменились периодом застоя. В глазах турецких властей Иерусалим утратил стратегическое значение. Оставался лишь крепостным фортом для отражения набегов бедуинов, кочевавших по пустыне к востоку от города. Великолепные здания постепенно приходили в упадок. Туркам достался многонациональный, но маленький и грязный городок, у которого не было даже городской стены, но который постоянно бурлили религиозные распри среди мусульман сунниты шуиты суфии соревновались кто кого громче переоёт на молитве Дервиши различных орденов пытались урвать себе для дома поближе к храмовой горе. Они свято верили, что на камне под куполом сохранился отпечаток ноги Мухаммеда, когда тот отталкивался, чтобы взлететь на небо. Евреи сидели тихо, так как споры между равянистами и караимами уже давно были позади, а с первыми споры между еврейскими европейскими евреями Ашкенази и афроазиатскими евреями Сефардами еще не набрали полной силы. Евреи тоже свято верили в том, что скрижали завета Моисеем от Всевышнего. Полученные не пропали, а покоятся где-то внизу, под куполом, под тем же краеугольным камнем. Христиане же были представлены очень бестро. Армяне, католики, греки, сирийцы, копты. Это очень раздражало новые власти. С одной стороны, христиан вырезать просто за то, что они христиане, не позволял Кораму. С другой стороны, если армяне, скажем, последователи сирийской православной церкви, которые до сих пор продолжали между собой говорить на арамейском языке и сидели тихо, то с католической Европой у Турции шла суровая война. И вот в глубоком тылу, в Иерусалиме, живут иноверцы, граждане враждебных государств, и что с ними делать? Гнать их из страны не стали, но мы увидим ниже, как шаг за шагом турки принялись выдавливать католиков из города. Присоединение Иерусалима к Атаманской империи вызвало в городе политическое, экономическое и демографические изменения. Просматривая регистрационные книги Тахрир, чувствуешь, как Иерусалим становился все более мусульманским, демографический, да и в целом. Религиозные общины христиан и евреев претерпели изменения, о которых уже писалось ранее. Но здесь следует упомянуть, что где-то к периоду между 1553 и 1563 годами евреи утратили свое место самой крупной после мусульман общины. В этот период их оттеснили с этого места христиане. В административном отношении Иерусалим был центральным городом Санджакка, самой мелкой территориальной административной единицы Турецкой империи. И его губернатор подчинялся правителю более обширной области Вилаетта, столицей которой являлся Дамаск На протяжении 400 лет турецкого владычества не произошло существенных изменений в структуре мусульманского населения Иерусалима Оно оставалось почти целиком арабским Оседавшие в городе мусульманы не арабы, как правило, ассимилировались в арабской среде Отсутствие постоянного турецкого населения привело вело к возникновению местной арабской знати, занимавшей ответственные посты в системе турецкой администрации города. Христианская же община Иерусалима была, как сказано выше, неоднородной. Наибольшим влиянием в ней пользовались греческая православная церковь, которой принадлежала значительная часть местных христиан-арабов, греческое духовенство – возглавляемая константинопольским патриархом, имела давние связи с султанским дворцом и естественно, что турецкие власти склонны были рассматривать православных в качестве представителей всей христианской общины города. Воспользовавшись этим обстоятельством, греческая православная церковь установила свой контроль над большинством христианских святых. Греческие паломники часто попадались на улицах города так как путь из Греции был ближе, чем из Западной Европы. Но и им приходилось по дороге несладко так как лихие бедуины с больших дорог грабили пилигримов при всех правителях. Христианские паломники, путешествующие без сопровождающих мусульманских праведников проводников, обычно брали с собой кусок сала в дорогу. Они делали в нем глубокие надрезы, И прятали внутрь свои деньги, полагая, что мусульманские бандиты не притронутся к свиному салу. Так и путешествовали с такими вот увесистыми кошельками. Продолжали приплывать и паломники из Европы. Суда обычно отходили из Венеции. В середине 16 века судно плыло от Венеции до Яфа около месяца. В следующем веке Венеция уступила первенство портам Марселя, Генуи, Ливорна и Рагузы Дубровника. Многие паломники оставили после себя записки. В ранний турецкий период число этих путевых заметок уже исчислялось сотнями. Это иногда составит у историков иллюзию, что они хорошо знают жизнь в города в этот период. Однако путешественнику трудно проникнуть в реальную жизнь посещаемого города. Паломник, как и турист. Смотрит вокруг себя взором пришельца, и его записки никогда не дадут описателя описание действительной рутинной жизни горожан.